В коридорах общежития я натолкнулась на настоящее столпотворение. Впереди у входа в женское отделение что-то происходило, но я никак не могла рассмотреть из-за наплыва адептов. Здесь были все с нашего потока, а также те, кого я видела у входа в бездну. Братья Рю Тайрон тоже были тут. А еще с десяток парней с параллели. Они стояли с хмурыми лицами и наблюдали. Я не заметила, как рядом возникла знакомая фигура. Первый ученик ухмыльнулся. подсадить уголком губ предложил он я шарахнулась от него словно черт отладана слишком хорошо я помнила как он помог мне в прошлый раз подняв выше голов и выставив на всеобщее обозрение благо на острове меня давно не было и обыватели не в курсе как теперь выглядит их принцесса детские фото не в счет но мне все-таки было интересно а из-за голов я никак не могла рассмотреть что там происходит и с каждой минутой на душе становилось тревожнее Как будто произошедшего в игре мне не хватало. Крыса стояла сбоку от двери, зажав рукой рот. Что там такое, что сухую старосту проняло? Еще с десяток ее подпевал, топтались позади нее и хныкали. Эти нюни развесили. Из-за чего? Через узкую дверь, вероятно, чтобы парни не просочились в женское общежитие, пытались вынести носилки со извивающимся телом. Четно. Адепты силились протиснуться. но узкие двери не давали им этого сделать. Парни как-то неловко их повернули, фигура выгнулась дугой, носилки затрещали и выскочили из рук дежурных. Я успела рассмотреть спеленутого до того, как подбежали врачи из медпункта. Адептка. Кто же еще в женском общежитии? Обмотана веревками и бинтами, будто мумия, и выглядит не лучше. Но стоило девице открыть рот, как я, так же, как и многие, содрогнулась и зажала уши руками. На вопящую навалились врачи, прижали ее к носилкам и сделали укол. «Что здесь происходит?» От вопля зазвенело в ушах. Крыса проигнорировала мой вопрос, зато ответила адептка, стоявшая рядом. «Чудовищные слухи ходят, будто бездна, игра такая, стала опасна!» «Что?» Не стала я скрывать своего удивления. У меня похолодело все внутри. «В бездне нельзя умереть!» Я невольно повторила прописную истину. «А она и не умерла, ты бестолковая дура!» Огрызнулась староста женского общежития и убежала. «Я бы многое ей хотела сказать и разъяснить, кто из нас безмозглая, но сейчас меня занимало другое. К тому же месть – блюда, которое подают холодным и в спешке не делают. Все это только слухи». «Что за слухи, расскажи!» – потребовала я девицы. «Захоти она, все равно бы не отвертелась. Так сильно я в нее вцепилась». Но адептка настолько была на нервах, видимо, многие из ее друзей играли, что ей необходимо было с кем-то поговорить, а я, когда захочу, могу очень внимательно слушать. Говорят, те, что ныряют на самую глубину, тонут в ней. Речь явно была не о смерти, потому что пострадавшая была жива, только не в себе. «Как это? Я не понимаю!» Тряхнула я адептку, чтобы из нее высыпалось больше информации. «Ну, это все те слухи...» Каменное лицо с моей стороны. Мне что, выжимать из нее слова? Ну, про утонувшего игрока, заблудившегося Пуэнта. Мое вопросительное лицо подсказало адептке, что эти слухи я слышу впервые. Это старая байка про игрока, который нырял слишком глубоко. И донырялся. Еще сказкой о черном дайвере зовут. Якобы он на самом дне бездны нашел секретный уровень. Разумеется, хорошо спрятанный. Это реальный уровень, если туда попасть, можно умереть, как в настоящем мире, или обрести секретные знания и найти несметные сокровища. При слове «сокровища» мои уши встали торчком, а упоминание о несметных заставило обратиться вслух. И? И все. А где подробности? Так это всего лишь одна из легенд виртуальности. Я задумалась. За слухами и сплетнями всегда кроется настоящее событие, просто никому неизвестная. Но если некто пустил слух, значит, свидетель все же был, и я должна найти его, а заодно и первоисточник слухов о черном дайвере. Говорят, бездну теперь закроют, уж очень много у нее противников появилось, это уже не первый случай. Теперь у девицы было словесное несварение, и она никак не могла заткнуться, мешая мне думать своими истеричными возгласами. Мало того, что у меня неприятности в игре, так еще и это. «Где, скажите на милость, мне еще денег взять?» И, как назло, в бездне вводят новые уровни, бонусные способности и парные квесты. Ну, совместными играми я завязала, меня теперь в команду и калачом не заманишь. Не хватало, чтобы меня в еще каких-нибудь грехах обвинили. А вот прокачаться лишним не будет. Это не первый случай. Из всей этой истории я вынесла только одно. Бездны теперь будут бояться, как огня. И значит, все точки входа свободны. Только вот немедленно нырнуть в бездну не довелось, меня вызвали на ковер для разговора относительно моей успеваемости. «Милочка», — престарелый седой академик трясся и смотрел на меня поверх очков в хрустальной оправе. Я сомневалась, что он меня видит, однако мой титул заставлял его говорить по-отечески мягко. Вряд ли он так же вел себя с другими адептами. Я слышала от главы Звездной Академии уходили в слезах и соплях, даже самые стойкие адепты. «Милочка, это никуда не годится. Я понимаю. Юность, грезы о космосе, приключениях и славе, балы, мальчики. Я сам был когда-то молодым». Глядя на этого слащавого старичка с бородой до пояса, хотелось уточнить. Ключевое слово «был» миллион лет до нашей эры. Но пришлось прикусить себе язык. Ссора с администрацией Академии жизнь не облегчит. «Вы должны постараться, сделать над собой усилия». Все было терпимо. Я почти убедила администрацию, что поднапрягусь и исправлюсь до того момента, как мне предложили нанять первого ученика в качестве репетитора. «Как насчет дополнительных занятий? Девушка вы юная, способная. Любой молодой человек поможет вам с занятиями. Вот, например...» Тут меня перекосило так, что завучем пришлось забрать свое предложение обратно. Иначе это грозило им тем, что предложенное окажется у них в таких местах, куда не доходил свет солнца Ра. «Мы не ладим», — быстро ответила я. «К тому же я слышала про него какие-то грязные слухи. Они же не могут навязать принцессе дурную компанию». «Агам-агам». Старичье отвело глаза и смущенно заерзало на стульях, будто у них у каждого в заду по здоровенной занозе. «Мне в голову пришла идея». «Надо брать старичьё за бороды, пока они под впечатлением от моего титула и податливы. Почему бы вам лично не заняться со мной репетиторством?» Главный академик покраснел, пошёл пятнами, побледнел, затряс бородой, как козёл. В общем, майлса дедок. Напоследок сменил ещё пару цветов, пока не определился на неком некомблевотно-земляном оттенке. Поправил душивший его воротник и выдал. «Я это... слишком стар уже для такого». Вы лучше у кого помоложе и пободрее про это спросите. И вообще, у меня высокое давление и грудная жаба». Дедок довольно бодро и очень правдоподобно изобразил сердечный приступ, инсульт и разжижение мозга. Я скрипнула зубами. «Очередная неудача. Да что ж так не везет?» «Вам, милочка, лучше у молодых поинтересоваться этим вопросом. А что касается первого ученика, плюньте на эти слухи. Ему ведь на вас не жениться?» Мои нервы сдали, и я зарычала, словно собака, от чего дедок выпал в осадок и обморок. Впрочем, что это я на старика кидаюсь? Он же не виноват, что последняя адептка не переваривает первого ученика. У меня при виде синберю Тайрона изжога и завороток кишок начинаются, а еще с души воротит. Как с таким заниматься учебой? Да мы поубиваем друг друга еще до чтения первого параграфа. Видя, как сильно я расстроена, администрация академии решила дать мне второй шанс. А памятуя о моих успехах в военных дисциплинах, таких как зачистка местности и банальное убийство всего живого в заданном квадрате, я легко могу вытребовать третий и четвертый шанс. Только вечно так продолжаться не может. Я попробовала еще раз. Это была акция отчаяния. Отыскала преподавателя по трансмутациям и зажала его в угол. Препод был значительно моложе старого академика и активно отбивался. Но я знала, как надавить. Замечательно, чудесно, сверхотлично, просто так за дисциплину по военной разведке и дознанию не ставят. Перепуганный препод покорно пересказал мне всю информацию из учебника. Только глаза с каждым предложением стекленили все больше и больше. Информация не отличалась от той, что я читала. «Почему же у меня тогда не получается?» Пытать препода нельзя, и я решила найти жертву попроще. Про трансмутацию не узнала, а вот про сошедших с ума адептов все выяснила. Загнанный мной в угол второй ученик по совместительству друг Мемфис выложил как на духу все содержание учебника с точностью преподавателя. Но после стольких попыток я и сама могла цитировать целые параграфы оттуда. «Подними меня посреди темной ночи и спроси. Делу это не помогало». Друг на то он и друг, что повторил свое предложение насчет личного репетиторства. Баст! Мемфис совсем не по-дружески подвинулся ближе. Дело происходило в столовой. Я была зла, как тысячи чертей, и набивала живот за счет адепта. Денег с карты первого ученика не хватало на мою злость и аппетит ручной горгульи. Удивительно, что он карточку еще не заблокировал. Более того, на ней постоянно появлялись деньги. хотя питался адепт с платных прилавков, предпочитая куски получше. Руки Мемфиса накрыли мои, заставили положить вилку и нож, которые я со злостью вонзала в мясо, представляя на месте отбивной определенное лицо. «Я хочу тебе помочь!» «Неужели я настолько тупа, что сама не смогу понять эти темы? Я всегда была лучшей во всем и победителем. Меня учили быть первой. Оказаться лузером равносильно кинжалу в печень». Из глаз брызнули слёзы. Я сорвалась с места, бросив недоеденное мясо. «Баст, стой!» Меня догнали и зажали в узкой нише между витриной с напитками и охлаждающим стендом с морепродуктами, так любимыми адептами. Не самое романтичное место, но определённо уединённое. Из зала нас не было видно, а широкая спина друга закрывала меня от любопытных глаз. «Постой, послушай!» Мемфис прижал меня к стене. Если это так тебя ранит... Ранит? Меня это просто убивает. Давай сделаем это, как ты хочешь и когда хочешь. Все будет по-твоему, любые желания. Я расплакала сильнее, проклиная себя за слабость и тупость. Я не обижу и не оскорблю тебя, ни словом и ни делом. Пришлось закрыть глаза, потому что мир расплывался. Слеза потекла по моей щеке. Мемфис поймал ее в уголке губ, прижался своими. Он шептал, касаясь своей щекой, «моей». Наши губы были в каких-то миллиметрах друг от друга. Горячее дыхание обжигало кожу. Кружило голову, заставляло прерывистее дышать. «Я буду тактичен, нежен, все сделаю сам. Тебе и напрягаться не придется. Это не оскорбит твоего достоинства. Ты даже ничего не заметишь и не почувствуешь». Я только всхлипывала, беря себя в руки. «Хорошо, что его спина закрывает меня от всех». Не хватает только ехидно-любопытных взглядов, а в голове проносились мысли. То есть не обзовешь меня бездарем, не напомнишь о том, что я ни на что не способна? Да какая разница, замечу я или нет? Главное, чтобы преподы не догадались, что все задания за меня делает другой человек. Это предложение было так соблазнительно. Подчиниться, расслабиться и отдать себя в чужие руки. «Пусть друг решит все мои проблемы», И с преподами пусть разбирается то же сам, если нас поймают на обмане. Как это легко, как заманчиво снять груз с моих плеч. Мой друг просто искуситель. Но это означало еще кое-что — попасть в зависимость. Что я буду значить без него, если самостоятельно не освою материал? Его забота была мучительнее кровоточащей раны. Мне не просто вонзали кинжал в живое, но еще и медленно проворачивали. Мемфис впервые давил своим ростом. Силой слов, убеждением. Было больно такое слушать. Но я нашла в себе силы уверенно проговорить. «Я... я подумаю. Не могу так сразу решить». Друг нехотя отступил. Мы оглянулись. За нами наблюдали, и, как мне показалось, долго. Потому что это неудобное чувство тревоги не покидало меня довольно давно. А сейчас, когда я обнаружила его источник, стало еще нестерпимее. позади стоял первый ученик академии Синберю Тайрон и сверлил нас взглядом. Глаза парней встретились, и оба замерли. Через секунду Синберю Тайрон засунул руки в карманы и сменил позу на недовольную. Первый ученик звездной академии нашел того адепта, с которым еще не беседовал насчет моего репетиторства. Хотел и здесь подгадить и посмеяться надо мной, но не на того напал. Мемфис Рютайрон... Был сыном того же отца и отпрыском той же военной знати, держащей в ежовых рукавицах добрую часть острова Рос. Мемфис отзеркалил позу брата, нагло приняв предупреждающий вид и нахальное выражение лица. Они явно говорили «Ну, посмей влезть, и увидишь, что будет, брат». Казалось, между двумя парнями заметались молнии. Воздух накалился. Даже блондинистые медовые прядки вокруг лица первого ученика трепетали от волн ярости. Пользуясь случаем и чтобы не накалять обстановку, не быть яблоком раздора между братьями, я тихонько юркнула в сторону и затерялась в толпе. Надеясь, что молчаливое противостояние взглядов не перетечет в потасовку или нечто похуже. Первый враг старался помешать, а единственный друг предлагал мне свидание в обмен на то, что он сделает задание за меня. Иначе зачем ему стараться? Друзьям таких услуг не оказывают, но за девушку вполне можно сделать всю работу. Но, как я уже говорила, простой путь явно не мой. А вот информация про утонувших в бездне была полезна. Мемфис знал все слухи. Пострадавшие оказались собраны в одном месте. Воспользовавшись горгульей, я спустила из башни по проводам и очутилась за пределами территории Академии. Я без труда нашла низенький небоскреб, И ста это не наберешь, зато за очень высокой оградой. Все пострадавшие в бездне были здесь, в отделении психических болезней. Некоторые как овощи лежали на шезлонгах и, как фараоны, не моргая пялились в никуда. Другие заперты в мягких комнатах, за ними ухаживали аккуратненькие медсестрички. Только пациентам от этого легче не было. Сразу появилась мысль, что если меня все-таки выдадут замуж силой, притворюсь утонувшей в бездне. или на самом деле нырну на дно. Только вот план хромал на одну ногу. Я не смогу так безучастно лежать на боку часами и вопить по полдня. Сил не хватит. Среди жертв бездны был один пациент, который резко отличался от остальных. Я понаблюдала за ним через узкое окошко. В отличие от других, он двигался осознанно и как-то знакомо. Но что это мне напоминало, я так и не поняла. поэтому с холодеющей душой вернулась на крышу общежития, предварительно ограбив кофейный аппарат в холле больницы. Горгулья ела все, и цветочный горшок полной смеси сахара, сухого молока и кофеина пришелся к месту. Про утонувшего ныряльщика я так ничего и не узнала, не у кого было спрашивать. Казалось, пострадавшие и в самом деле растворились в бездне.